Глава 13. Выбравшись на дневной свет, я прислонился к стене в нескольких футах от входа в дом карликов, поразмышлять о своём месте в этой взрывоопасной ситуации. Книга призраков. Отвратительная штука. Возникли ли передо мной какие-либо моральные обязательства? Ведь Гнорст и его банда знают, как поступить. Каждыми минутами я всё глубже осознавал опасность. Я уже испытывал сильное искушение завладеть книгой, даже не зная, какую пользу она может мне принести. Мне трудно понять, почему Гнорст был так напуган. Если я не бросаю этого дела, следует позаботиться о том, чтобы уберечь задницу. В игре участвуют костоломы. Я их не знаю, но они, к сожалению, знают меня. Быть может, Сейчас самое время забежать в дом Икрадости и взглянуть, что новенького у Морли. Я не спеша направился к нему, по дороге пытаясь всесторонне обдумать проблему. Попасть к Морли мне не удалось. Передо мной возникла банда карликов. Что ж, значит, у меня преимущество в росте и длине рук. К тому же, первый раз за всю свою жизнь я вышел из дома, тщательно подготовившись. В результате мне удалось сломать три черепа и забросить одного каратышку в окно. Владелец окна выскочил на улицу и начал пинать одного из повреждённых мною врагов. При этом он нещадно бронился, выл и угрожал. Мы не обращали на него внимания, были слишком увлечены делом. Я начал схватку, не намереваясь кого-либо сильно покалечить. Мне просто хотелось их разогнать и продолжить путь. Но они держались крепко. Я решил, что пора прибегнуть к более существенным мерам убеждения. Видимо, палка для них не аргумент. В этот момент кто-то уронил на меня дом. Что ещё могло ударить так мощно? Свет для меня померк. Обычно после того, как меня оглушат, я прихожу в себя очень медленно. Хотя не могу сказать, что имею большой опыт в этих делах. На сей раз я очнулся довольно быстро. Скорее всего, потому что был крайне удивлён, обнаружив себя живым, пусть и немного потрепанным. Я болтался лицом вниз. Камни мостовой проплывали назад рядом с моим носом. Волосатые каратышки волокли меня в неизвестном направлении, завернув в мокрое одеяло, иосно дно. Сейчас они шли каким-то скрытым от взоров проулком. Наверное, хотели кое с кем познакомить. Прежде чем отправить меня в заплыв, привязав к ладышкам лыжники. Всё это мне крайне не нравилось. Неудивительно. Вам бы такая ситуация тоже пришлась не по вкусу. Но я ничего не мог сделать, даже заорать. Горло болело так, будто я пытался проглотить кактус. Тем не менее, карлики остановились и о чём-то закудахтали между собой. Я напрягся и приподняв голову, огляделся. В висках застучало, глаза налились кровью. Когда зрение прояснилось, я увидел человека, блокирующего наш путь. Он был один, а карликов восемь. Однако их численное превосходство парня не смущало. Его звали Садлер, и он был одним из главных подручных чёда, грядущей смерти, если хотите. Карлики покудахтали ещё немного. Кто-то стоял и позади нас. Я не мог видеть, кто это. Но догадаться было несложно. Куда бы ни брёл Садлер, за ним следовал Краск, и наоборот. Описать эту парочку нелегко. Очень рослые парни, начисто лишённые совести. Они перережут вам глотку так же спокойно, как раздавят козявку, или ещё спокойнее. Всё это вы можете прочитать в их глазах. Ребята внушают страх. Не исключено, что на завтрак они употребляют щёлок. Опустить его. Ледяным тоном проскрипел Садлер. И мотайте отсюда, добавил Краск. Различить их по голосу было практически невозможно. Карлики опустили меня на землю, но мотать никуда не стали. Это бесспорно доказывало, что они не из города. Возможно, они были опытными головорезами, но ни один местный головорез ни за что не пустился бы в спор. Никто, находясь в здравом уме, не противоречит чёда, если, конечно, за его спиной не стоит армия. Садлер и Краск действовали безжалостно и эффективно, хотя несколько неспортивно. Они не спорили, не вступали в переговоры, вообще не говорили. Ребята начали убивать карликов и делали это до тех пор, пока выжившие не поспешили ретироваться. Парочка, естественно, преследовать никого не стала. Они получили то, за чем пришли, а именно слегка побитого конфиденциального агента по имени Гарретт. Краск схватил край одеяла и дернул, закрутив меня как волчок. А Садлер сказал. «Ты водишь плохую компанию, Гарретт!» Это была не моя идея. «Хорошо, ребята, что вы оказались на пути». Я был твердо уверен, что на пути они оказались не случайно. Они бы не пошевелили и пальцем, если бы их специально не послали за мной. Может быть, ты решишь, что это не так уж и хорошо, заметил Краск. Что до да хочет, чтобы мы задали тебе один вопрос. Как вы меня нашли? Твой человек сказал, что ты отправился в дом карликов. Дин мог это сделать, даже находясь под защитой покойника. Храбростью старик не отличался. Мы видели, как тебя разделывали. Надо учиться следить за своим языком, Гард. Не помню, чтобы я что-то говорил, но скорее всего, они правы. Нам жаль будет тебя потерять, это всё произнёс Садлер. Он хотел сказать, что не хочет видеть меня жмуриком до того, как чёда решит, что мир станет лучше, если я исчезну. Садлер ждал этого дня с нетерпением, как ждут финальной схватки тяжеловесов. Название чемпиона Каренты. Всё равно спасибо, даже если вы и не намеревались меня спасать. Краска помог мне подняться, голова кружилась и болела, теперь боль пройдёт не скоро. Быть может, мы теперь в расчёте? спросил я. Садлер пожал плечами. Ну и здоров же он, на 2 дюйма выше меня и фунтов на 50 тяжелее. И ни капли жира, он начинал оседать. По моей оценке, ему было около 40. Настоящая горила, но только вдвойне опасная. Горила с мозгами. Краск был копией Садлера. Казалось, он вылез из зеркала, когда тот рассматривал в нём свои прыщи. Садлер пожал плечами, потому что не хотел выступать от имени босса. Тот досчитал, что я являюсь его собственностью, так как пара моих прошлых расследований оказалась для него весьма полезной. Получилось так, что я не нароком спас ему жизнь. Лучше бы я этого не делал. Мир стал бы гораздо чище, лишившись чёда Контагью. Правда, выхода у меня тогда не было. Альтернатива была ещё страшнее. Давайте, ребята, прогуляемся, сказал Краск. Он встал слева от меня и подержал локтем. Садлер пристроился справа. Они собирались задать мне несколько вопросов и на них следовало ответить, иначе меня могут ожидать неприятности. В этом, как в капле воды, отражается вся моя жизнь, постоянные плавные переходы из огня до в олыми. Клянусь, даже ценою жизни я не мог сообразить, зачем я им понадобился. Что происходит? Не происходит, а произошло, Гарт. Чёда вроде как бы осерчал, узнав, что бельчонок откинул копыто. Билчанок? Когда? Я остановился, но чуть было не рухнул, так как они, не отпуская меня, продолжали движение. Ты расскажешь нам об этом, Гард? За этим мы и пришли. Чадо послал его тебе на помощь. Услуга, потому что он перед тобой в долгу. Затем мы узнаём, что крысюк находит его с выпущенными кишками в каком-то закоулке. Он был не бог весь что, но Чадо считал его членом семьи. Вы обратили внимание только чёда, и ни разу мистер Контагью. Я как-то не задумывался над этим. Но сейчас было не время размышлять над эту тему или задавать вопросы. Сейчас наступило время рассказывать. Ко мне явилась бабёнка, назвалась Торнадой, не местная. Приставила мне нож к горлу в моём собственном кабинете. Покойник сказал ей: "Замри". Я позволил себе ухмыльнуться заметив, как вздрогнули Саддлер и Краск. Во всем мире есть только одна сила, которая их беспокоит, из которой они не в состоянии совладать. Это покойник. Проблема в том, что они не могут его убить. Я собрался было к Морли Дотсу, попросить его проследить за ней после того, как мы ее вытолкаем прочь. Здесь подвернулся Бельчонок и вызвался помочь. Я попросил его узнать, куда она пойдет и с кем встретиться. Покойник сказал, что её послал некий тип по имени Лабок. Ты знаешь какого-нибудь Лабока? Нет. И бабу я раньше не встречал. Чистая деревеньщина. Они чуть-чуть разошлись в стороны, видимо, истолковав все сомнения в мою пользу. Хотелось бы верить. Это как-нибудь связано с нападением на твою женщину, Гард, спросил Садлер. Не исключено. Торнадо искала какую-то пропавшую книгу. Не знаю, почему она решила, что книга у меня. Деревенщина не сказала, а покойник ничего не смог из нее вытянуть. Чуть позже появилась еще одна женщина. Хотела подрядить меня найти парня по имени Холм Блейн, который украл какую-то книгу у ее босса. Босс просто мечтал получить книгу обратно. Гостья была рыжей, а ростом и сложением напоминала Тинни. Наверное, кто-то принял Тинни из-за нее. Они подумали немного. Затем Краск сказал: "Что-то здесь не сходится, Гаррет. Ребята явно подозревали меня в сокрытии фактов". "Точно, не сходится. Но быть может, сойдётся, если я найду Холма Блейна". Парни невнятно проворчали. Они слишком много времени проводят вместе, вроде как муж и жена, которые с течением лет всё больше становятся похожими друг на друга. «Зачем ты ходил к карликам?» — спросил Садлер. Коротышки замешаны в заварухе. «Точно. Достаточно взглянуть на твоих приятелей. Неужели ты не сумел попридержать язычок, находясь в карлик-форте?» «Совсем другая шайка. Не городские». «Мы так и подумали». Эти ребята не сомневаются в своей известности. «И как ты ухитряешься? Все время влипать в дерьмо, Гарретт!» спросил Садлер. Знал бы, не влепал. Оно само на меня сыплется. Вы покажете мне, где замочили бельчонка? Да. Наконец-то я поступил правильно. Мы оказались на людной улице, перед лицом свидетелей. Теперь я нервничал меньше. Вообще-то я не сомневался, что они смогут укакушить меня даже в полдень на глазах у всего мира, если решат, что наступил подходящий момент. Половина нераскрытых убийств в Танфере Дело рук ребят Чода. Ни разу не видел, чтобы кого-нибудь за это когда-нибудь прихватили. Секрет успеха Чода в том, что он не встревает в ракет наших правителей. Он работает на своём конце социальной лестницы. Поэтому главная опасность для него не закон или государство, а свои же, ребята. Равная справедливость для всех. Верно до тех пор, пока вы сама лично её осуществляете. В то время, когда мы добрались до Бельчонка, я порадовался, что тренировался в беге. Мы преодолели крутой подъём к подножию холма, на котором наши хозяева воздвигли свои убежища. Я понял, что наш путь закончился, когда мы достигли квартала, где улицы были пусты, а стены домов здесь и там подпирали представители местной шпаны. Бельчонок нашёл свой конец в узком проулке, круто сбегающем вниз по склону. Мы вступили в него сверху. «Здесь», — сказал Садлер, когда мы прошли футов пятнадцать. В проулке было довольно темно. Свет сюда проникает, возможно, около полудня, да и то ненадолго. «Сейчас лишь видно, что кругом все залито кровью. Он откинул копыта там, в футах в пятидесяти отсюда. Наверное, хотел убежать, но было уже поздно. Пошли» тело лежало в 10 футах от конца спуска. Кто-то очень сильный нанёс удар острым лезвием сверху вниз. Бельчонок был разрублен от правого уха наискось, чуть ли не до пупка. Последний раз мне доводилось видеть такую рану, когда я служил в корпусе. Да, согласился Краск. Неужели двуручная дуэльная сабля? Вряд ли, высказал своё мнение Садлер. Таким оружием по городу не пройдёшь. Но сила удара и острота лезвия. Наверное, ты прав. Но как можно подкрасться так близко, чтобы вот так ударить ножом разрешённой длины? Они пустились в обсуждение технических деталей. Мастера беседовали о тонкостях профессии. Я присел, чтобы получше рассмотреть то, что осталось от бельчонка. Некоторые из нас так и не могут привыкнуть к насильственной смерти служил в морской пехоте, я видел массу покойников, но так и не зачерствел душой. У меня не образовались мозоли на сердце, как у Краска или Садлера. Бельчонок, наверное, получил то, что заслуживал, но мне всё равно было его жаль. Его не ограбили? Нет, просто прирезали, ответил Краск. Кто-то очень хотел от него отделаться. Какое кощунство! Ведь он был такой милашка, Если этим ребятам чего и не хватает, так это чувства юмора. Их лучшая шутка пообещать освободить парня, если тот согласится прогуляться по воде в свинцовых сапогах. Мой тонкий юмор до них не дошёл. "Что они не нравится, что бельчонка замочили?" сказал Садлер. Только от него было кот наплакал. "Но он член семьи. Что до хочет знать, почему и кто?" "Вы что, ребята?" Используйте почтовых голубей. Что доживёт где-то в Чещёби, чертовски далеко от города. У них абсолютно не было времени смотаться туда и успеть вернуться. Ребята мой вопрос проигнорировали. Они всегда так поступают, когда речь заходит о профессиональных секретах или когда просто думают, что этого мне знать не положено. У тебя есть что-нибудь нам пока неизвестное? спросил Краск. Я отрицательно покачал головой. Я знал точно лишь одно: Бельчонку больше не придётся танцевать. Ставьлю, что хочешь, но парень действовал двумя руками, заметил Садлер. Двумя, сам знаешь, можно рубануть гораздо сильнее. Мы не будем сводить с тебя глаз, Гард, объявил Краск. Что-то здесь не вяжется. Может быть, ты нам не всё рассказал? Ещё бы, ясно не всё. А некоторых вещах чёда знать не следует, пожав плечами, я обронил. Если узнаю, кто замочил бельчонка, вы, ребята, услышите это от меня первыми. Смотри не забудь, Гард, заруби это себе на носу. Ложись спать и вставай с постели с этой мыслью. Чёда в ней себя. Кому-то придётся крепко заплатить. Повернувшись к седлеру, он начал дискуссию на тему Бил ли убийца снизу вверх или сверху вниз? Я был забыт. Меня для них больше не существовало. Предупреждён и забыт. Что до передо мной в долгу. Но долг не включал жизнь одного из его людей. Быть может, он вообще был погашен в значительно большей степени, чем я полагал. Я ещё раз взглянул на бельчонка, но он по-прежнему не желал делиться со мной своей тайной. Пришлось удалиться. По пути домой Я заметил нечто такое, чего раньше в Танфере мне видеть не доводилось. По улице рысило семейство кентавров. Бои в Кантарде, похоже, приобрели особую ожесточенность, если оттуда побежали даже туземные племена. Я никогда не слышал, чтобы кентавры забирались так далеко к северу. Дела, наверное, пошли скверно для слави Дуралейника и его недоделанной Кантартской республики. Скоро он исчезнет и мир вернется к нормальной жизни, когда корентийцы убивают виногетов в бесконечной схватке за серебряные копи. Не забыть бы рассказать о кентаврах покойнику. Славе дуралейник стал для него чем-то вроде хобби. Бывший наемник провозгласил себя принцем и держится в этом звании дольше, чем ожидал мой постоянный гость-жилец.